Самая душевная, атмосферная музыка в стилях лаунж, чилаут, лоу фай, дампаба, эмбент. В программе Деликат Сайленс каждую пятницу вечером на Аплюс Релакс с диджейшей связями. Деликат Сайленс и сегодня в эфире прозвучит гостевой микс от Шангила. Вы слушаете гостевой микс от Shangri-La Stilistuel Mix Ot Shangri-La okay, the celestial mix of Shangri-La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 Душевная атмосферная музыка в стилях лаунж, чиллаут, лоу-фай, downtempo, эмбиент в программе Delicate Silence каждую пятницу вечером на April's Релакс с диджеем Станислав Delicate Silence.